— Но, идя по лесу, а не по дороге, вы могли разминуться с охотниками? — Нет. Я все время держался дороги и так близко, что мог услышать не только выстрелы, но и разговор. — Стало быть, вы не предполагали, что встретитесь в лесу с женой? Рубинин поглядел на меня с удивлением и, подумав немного, ответил. — Вопрос, извините, странный. Нельзя предполагать, что с волком встретишься, а предполагать страшное несчастье невозможно и подавно. Бог посылает их внезапно. Взять хоть этот ужасный случай. Иду я по Ольховскому лесу, никакого горя не жду, потому что у меня и без того много горя. И вдруг слышу страшный крик. Крик был до того резкий, что мне показалось, что меня кто-то резанул в ухо. Бегу на крик. Рот Урбинина перекосило в сторону, подбородок его задрожал. Он замигал глазами и зарыдал. Бегу на крик и вдруг вижу. Лежит Оля. Волоса и лоб в крови. Лицо ужасное. Начинаю кричать, звать ее по имени. Она не движется. Целую ее, поднимаю. Урбинин захлебнулся и закрыл лицо рукавом. Через минуту он продолжал. Негодяй я не видал, когда бежал к ней, слышал чьи-то поспешные шаги. Вероятно, это он убегал. Все это прекрасно придумано, Петр Егорович, сказал я. Но знаете ли, следователи плохо верят в такие редкие случайности, как совпадение убийства с вашей случайной прогулкой и прочее. Придумано не дурно, но объясняет очень мало. То есть. «Как придумано?» — спросил Урбинин, делая большие глаза. «Я не придумывался». Урбинин вдруг покраснел и поднялся. «Словно вы подозреваете меня, — пробормотал он. Подозревать, конечно, всякого можно, но вы-то, Сергей Петрович, знаете меня уже давно. Вам грех клеймить меня таким подозрением. Вы меня ведь знаете. Я вас знаю, это так». Но мои личные мнения тут ни при чем. Личные мнения закон предоставляет только одним присяжным заседателям. В распоряжении же следователя отданы одни только улики. — Улик много, Петр Егорыч. Урбенин испуганно поглядел на меня и пожал плечами. — Да какие ни были бы улики, — проговорил он, — вы должны понимать. Но разве я могу? Я? И кого же? Убить перепелку или кулика еще, пожалуй, можно, а человека. Человека, который дороже мне жизни, моего спасения. Одна мысль, о котором просветляла мое мрачное состояние, как солнце. И вдруг вы подозреваете? Урбинин махнул рукой и сел.